332. Неисчерпаемость сокровищницы пространственной мысли служит ручательством возможности беспредельного познания. Погружение в пространственный океан мысли требует умения и навыка, а главное — утончение воспринимающего аппарата. Глухой и слепой психически может часами сидеть, не восприняв ни одной мысли. Птицы мысли дальних миров прилетают туда, где окно открыто для них. Открытость и готовность сознания тоже необходимы, равно к умению принять дальнюю весть. Готовый и правильно настроенный приемник сознания мог бы действовать безотказно, если бы не мешали свои собственные мысли, связанные с личным началом. Личные и сверхличные мышления при восприятии пространственных мыслей не сочетаются. Самоотрешение здесь неизбежно, если желателен результат.